С некоторыми рассуждениями подполковника, явно весьма не глупого человека, можно было согласиться, особенно если этого так хотелось. Генералу не понравилось, что американцы переформируют и перевооружают свои батальоны химических минометов. Он доложил об этом товарищу Сталину, и в результате корейцам и китайским добровольцам стали поставлять современные приборы химической разведки – ПХР-46 вместо устаревших ПХР-40. А война здесь идет страшная. Драка за впаянную в проклятую 38-ю параллель линию фронта ведется насмерть обеими сторонами. А через нейтральную полосу разведчики обеих сторон то и дело тащат захваченных во вражеских траншеях пленных. Совсем что у тех нашлось, можно догадаться, какие мысли придут в голову американским и британским генералам, когда им положат на стол этот самый ПХР-46 с теми индикаторами, которых в нем не было раньше: на табун, хлороцетофенон, бромбензилцианид, на тот же адамсит который Гдынов так любит, что поминает его каждые пять минут. Почти наверняка они воспримут такое, как сигнал «Мы все делаем правильно, еще вовремя». И в этом их вполне можно понять. Всего за два десятка лет Советский Союз превратился из большой далекой страны, где много людей в буденовках и с винтовками, в одно из мощнейших государств мира — способны выставить на поле боя армады лучших в мире танков, сегодня практически не имеющих себе равных, поднять в небо сотни отличных современных истребителей и так далее. Такого противника, даже потенциального, следует бояться, если не понимать внутром того, как русские люди устали от ужасной войны на истребление» уже ушедшие в прошлое, но еще не забытой, и вряд ли способны забыться хоть когда-либо. Может, этот страх и удержит врагов от новой войны, и тогда на него надо работать, культивировать его, а может и наоборот, со страхом и уважением, внушаемым десятками строящихся крейсеров и новыми типами, вводимых в строй боевых реактивных самолетов, можно слегка перестараться, и тогда любая мелочь заставит врагов сорваться. Скажем, когда и если они узнают о появлении в Корее новой армейской лаборатории, IGI-3, предназначенной для химической, санитарно-химической и ветеринарно-химической разведки, то этот рядовой, в общем-то, факт, Отлично ляжет в канву усиленно формируемой теории. Русские вот-вот на нас нападут. А раз так, то они как раз могут пойти дальше, просто чтобы упредить. Глупый пример, но как пример вполне сойдет. А найти другие будет слишком уж просто. Вздохнув, генерал обвел взглядом объемистые папки с документами, лежащие на столе. В них были сотни самых разнообразных деталей, каждая из которых могла иметь самое прямое отношение к развитию военной и политической ситуации в регионе, к тому, разрастется эта война дальше или нет. Возьмем, например, все большее увеличение доли истребителя F-2H-Bench в общем объеме палубной авиации США, работающей под целям, на территории КНДР и даже не только, собственно, палубной, но и авиации и морской пехоты. В основном варианты F2H, 2P, плюс некоторое количество 2N-2B, отличных высотных разведчиков с, пар... с панорамными камерами. Пару таких удалось сбить. И что, скажет по этому поводу любой случайно встреченный на улице Москвы или даже Пхеньяна человек. А вот то Бенши, при том, что он выглядит как выкидыш нормального истребителя, в варианте 2Б способен нести 750-килограммовую атомную бомбу Тип-7 или 1470-килограммовую бомбу Тип-8 А таких бомб у американцев уже почти хватит на все, что расположено в восточнее Урала, и представляет собой хоть какое-то военное значение. Для удара по Корее, а также прибрежным городам и авиабазам Советского и Китайского Дальнего Востока Бенши подойдут лучше всего. Перехватить их будет значительно труднее, чем сверхкрепости. А малый боевой радиус в Корее не важен. Тут вся линия фронта 225 километров по прямой. Значит, при малейшем подозрении на начало надо сразу бить по авианосцам, топить их, прежде чем палубники успеют подняться в воздух. Топить все. И уже не говоря о том, что это само по себе практически невозможно. Топить авианосцы придется бомбардировщиками Ил-28, на которые под огладом разведки и делают основную ставку китайцы. Больше пока нечем. Или заставить Москаленко с его эскадрой умереть, разменяв себя и свои корабли на одну оперативную группу американцев из одного-двух тяжелых флотских авианосцев. Ту, что окажется рядом. Но в любом случае... Для этого нужно решение Москвы, а для его принятия и донесения до исполнителей может уже не хватить времени. И вот это не изменить уже ничем». «Разведка!» — произнес генерал вслух, с яростью, тоской, злобой, глядя на плохо оштукатуренную стену своего кабинета. «Мне нужна разведка. Как?» Вопрос не был обращен ни к кому. У него имелось достаточно мощностей инструментальной разведки, плюс доступ к результатам разведки силовой, чтобы получить такое количество фактов, которые он не сможет переварить, даже обходясь совсем без сна. Химическое оружие, атомное оружие, замеченные у противника типы боевых и военно-транспортных самолетов и вертолетов, Количество отмеченных пересечений ими линий фронта, обнаруженные вражеские корабли и транспорты, то ли с десантом, то ли нет. Все это было или здесь, на его столе, в посольском кабинете, или в сейфах советской военной миссии, или уже на пути в Москву, или уже там, в Дальневосточном управлении Генерального штаба, либо же на столе у самого». «Сталин наверняка сможет разобраться со всем этим», — с надеждой подумал генерал Разуваев. «Раньше это ему удавалось всегда, ну, может быть, кроме одного единственного раза». И тут же, не давая себе почувствовать облегчение, он подумал о том, как сильно товарищ Сталин сдал за последнее время. Его фотографии в газетах не изменились, ни на черточку. Но они ничего не значили. Улыбающийся строгий генералиссимус на портретах, один из которых висел прямо над его головой, генерал не удержался и посмотрел. Не имели абсолютно ничего общего со старым, усталым человеком, один взгляд которого заставлял боевого, много чего прошедшего генерал-лейтенанта вытягиваться по стойке смирно. В военной ситуации, в том, что из происходящего важно, а что шелуха, мог бы разобраться опальный ныне Жуков, но и его нет. Помощи просить не у кого, как обычно и случается. — Разведка! — снова сказал генерал. — Капитан! —